Часть семнадцатая. Кое-как успокоившись и вытерев кровоточащее тело бумажными полотенцами, Рик направился на кухню. Но по дороге наткнулся на одинокий сандалий. «Так выходит, и обувки теперь тоже нету?» – подвел итог Рик. «Куда же идти в одном сандале?» «Впрочем, какая-то обувь у него оставалась в гардеробной коробке». Уж чего-нибудь там, под майками и шортами, наверняка можно было выбрать. Уже оказавшись на кухне, Рик неожиданно обнаружил причину некоторого неудобства на левой ноге. На ней, прицепленный к щиколотке ремешком, болтался второй сандалий. А стало быть, снова была пара. Рик попытался снять сандалий, но от сильного головокружения едва не сводился на пол. Пришлось опуститься на шаткий стул... потом занести ногу на табурет, где стало возможным отстегнуть ремешок и отпустить сандалии на волю. «Плыви, сандаль!» – произнес Рик, бросая обувку на пол, и какое-то время наблюдал за ней, пока не вспомнил, что нужно сварить кофе. Для этого пришлось сделать новое усилие и подняться, а затем, перебирая руками по стенке, добраться до шкафчика. Но едва Рик открыл его, как оттуда снова выпрыгнул гигантский таракан. Дав ему крепкого щелчка, Рик отбросил агрессора на пол, где с ним быстро покончил подоспевший Морвуд. Сделав дело, он поднял голову и уставился на хозяина в ожидании похвалы. «А чего ты так смотришь? Тебе за что жалование дают? Чтобы они вот так по апартаментам шарили? Как они, между прочим, сюда попадают, если не по твоим нормам, а?» Морвуд ничего не ответил и сделал вид, что собирается уйти, однако не ушел. «Молчишь? Сказать тебе нечего. А вот это ты видел?» Рик ткнул пальцем в свой живот, указывая на следы неизвестного происхождения. «На твоего хозяина, может, уже охоту устроили, а ты сюда тараканов допускаешь. Оппортунист!» Морут вздохнул. «Он знал, что галету ему все равно дадут». Еще ни разу не отказывали, хотя залеты у него случались и похуже. Просто хозяину хотелось выговориться. Что ж, Морвуд был готов его слушать, но недолго. У крыс тоже были свои дела, причем весьма неотложные. Закончив обличительную речь, Рик потянулся к жестяной коробке, а Морвуд встал на задние лапы, чтобы лучше видеть, как именно хозяин открывает крышку. Но хотя он видел это сотню раз... Несмотря на все старания, этот фокус у него так и не получался. Под пристальным взглядом Морвуда Рик достал из коробки галету и положил ее на пол, в полуметре от норки. Морвуд бросился к ней, схватил и тотчас скрылся в норе, поскольку каждый раз ему казалось, что хозяин может передумать. Появление дрессированной крысы развеселило Рика и ненадолго отвлекло от мерзкого ощущения. Будто он старый безбольный мяч, из которого постоянно выходит воздух. Сколько его не накачивай, он остается вялым и сморщенным. А еще это странное эхо от каждого звука, как будто Рик находился в большом гулком помещении. Трясущимися руками он все же загрузил в турку кофе и поставил ее на плитку. Затем подкачал насос генератора и стал ждать. Перед крыльцом Карлос возился со своим мотоциклом, который опять не заводился. «Давно бы купил скутер», – подумал Рик. Он не видел смысла в бесконечном латании этой ветоши. Но тут же вспомнил, как любовно восстанавливал свой старый трайдент и не покупал новый, хотя удавалось зарабатывать приличные деньги. Несмотря на раннее утро, у Моники снова было неспокойно. Смежная с ее комнатой стена ходила ходуном, иногда даже ударяя по краю стола, хотя Рик преднамеренно отодвинул его подальше. «У нее сейчас самый сезон», – подумал он, озабоченно разглядывая дырки на брюхе. Рыбные фабрики приходили к ока, но не слишком часто, а чтобы еще на рейде стоять, такого вообще не было. Закипел кофе, и Рик ухитрился вовремя снять его. Затем перелил в фарфоровую чашку, которую когда-то купил на барахолке. Рик ронял ее десятки раз, но она оставалась целой. Такой уж крепкий оказался фарфор. Пригубив кофе, Рик покосился на часы. Они показывали, что он уже почти опаздывает. Но как тут торопиться, когда Рик фактически ранен? И хотя раны его не слишком беспокоили... «Надо все же оказать себе первую медицинскую помощь, пусть и немного поздновато».